так Гримо перешел от тревоги к страху. Он восстановил в памяти последовательность хода событий. Письмо Д'Артаньяна к Атосу. Письмо, которое так огорчило Атоса. Затем посещение Атоса Раулем. Посещение, после которого Атос потребовал свои ордена и придворное платье. Потом свидание с королем Свидание, после которого Атос воротился домой в таком мрачном расположении духа. Далее — объяснение отца с сыном. Объяснение, после которого Атос с такой грустью обнял Рауля, а Рауль с такой грустью ушел к себе. Наконец, появление Д'Артаньяна, пощипывавшего усы, после чего граф деляфер уехал вместе с Д'Артаньяном в карете все это в совокупности представляло собою драму в пять актов достаточно ясную и прозрачную даже для менее искушенных и тонких психологов чем гримо и гримо прибег к решительным средствам он принялся перетряхивать придворное платье своего господина чтобы разыскать там письмо Д'Артаньяна. Письмо все еще лежало в кармане, и он прочитал следующее. «Дорогой друг, Рауль потребовал от меня сведений о поведении мадемуазель де Лавальер во время пребывания нашего юного друга в Лондоне. Я бедный капитан мушкетеров» и уши мои весь день набивают казарменными и ольковными сплетнями. Если бы я сообщил Раулю все, что думаю и что слышал, бедный мальчик не вынес бы этого. К тому же я служу королю и не могу обсуждать его поведение. Если сердце велит вам действовать, действуйте. Дело в большей мере затрагивает вас, чем меня, и при том вас почти столько же, «Сколько Рауля?» Гремо вырвал у себя пол прятки волос. Он вырвал бы больше, если бы волосы у него были хоть чуточку гуще. «Вот где, — сказал он себе, — нужно искать разгадку. Мадемуазель натворила неладное. То, что говорят о ней и короле, — сущая правда. Наш молодой господин обманут». Он, наверное, проведал об этом. Граф отправился к королю и высказал ему на чистоту все, что думает. «Ах, боже мой, граф вернулся без шпаги!» От этого открытия на лбу у преданного слуги выступил пот. Он больше не размышлял. Он нахлобучил на голову шляпу и побежал к Раулю. После ухода Луизы Рауль успел укротить в себе, если не любовь, то страдания, и мысленно оглядывая опасный путь, на который увлекли его безумие и возмущение, сразу увидел своего отца в бессильной борьбе с королем, борьбе, начатой к тому же самим Атосом. В этот момент прозрения несчастный юноша вспомнил таинственные знаки Атоса, неожиданное посещение Д'Артаньяна, и его воображению представилось то, чем кончается всякое столкновение между монархом и подданным. Д'Артаньян на дежурстве стал быть прикован к своему посту, думал Рауль, и он не поехал бы к графу де ради удовольствия повидаться с ним. Он пустился в путь лишь потому, что должен был сообщить ему нечто такое, чего он, Рауль, не знает. Это нечто при столь сложном стечении обстоятельств, давила в себе по меньшей мере угрозу, а может быть, и прямую опасность. рауль содрогнулся при мысли о том, что он вел себя как отъявленный эгоист, что забыл об отце из-за своей несчастной любви, что искал забвения в горькой усладе отчаяния, тогда как ему следовало, быть может, встать на защиту Атоса и отразить удар, направленный прямо в него. Эта мысль заставила его встрепенуться. Он пристегнул к поясу шпагу и побежал к дому отца. По дороге он столкнулся с гримо, который с другого конца, но с тем же жаром бросился на поиски истины.